Глава первая. И? Подруга пытается вывести меня на чистую воду, явно намереваясь узнать все в мельчайших подробностях. Ну что, ей? Работа как работа, ничего особенного. Почти утыкаюсь носом в стакан с водой, хотя и не хочется мне пить. Просто говорить сейчас совершенно нет желания. Не то настроение. Слишком много произошло за день. Еще с утра я была безработная, а тут такой шанс. Правда, не каждый человек назовет работу стриптизерша шансом, но в моем случае именно он и есть. «Так, красотка, ты меня хорошо знаешь. Я не отстану. Ну-ка, колись. Что за работа?» Вика не из тех, кто, получив невразумительный ответ, кивнет и пойдет дальше. Ей нужно все в деталях и желательно украшая рассказ жестами. Точно не отстанет. В общем, это ночной клуб. «Ты говорил уже, что с Даной посидишь, если что?» «Уточняю, непонятно зачем. Вика и так почти в драку лезет каждый вечер, чтобы мою малютку спать уложить». «Ой, что за вопросы, глупая Варь?» «Ты давай с тем и не съезжай. Кем ты там работать-то будешь?» Подруга отчаянно размешивает уже давно растворившийся сахар в чашке с чаем. «Танцовщицей?» выпускаю глаза, чтобы не видеть, какой яровой открывается рот, и глаза лезут из орбит. «Чего-чего? Стриптизерша, что ли?» Она все-таки удивилась. «Или гоу-гоу?» «Потому что, если второе, то ладно?» «Нет, не второе». Вздыхаю, не смея поднять взгляд. «Хорошая же из меня стриптизерша получится, если с подругой разговаривать стесняюсь». «Мля-варька!» Вика чисто на автомате закуривает сигарету. Хотя еще вчера обещала, что бросит. «Ну ты, мать жжешь! А что мне делать, Вик?» Уже не выдерживая давления на нервную систему и хлопая ладошкой по столу. «Сама знаешь, с моим образованием высоко не попрыгаешь. А Данке скоро на операцию. Представляешь, какие то деньжищи!» «Ты нас не потянешь. И так наше у тебя сидим уже сколько!» Вать, так ты ж квартиру продала!» Я думала, бабки есть, хотя бы на операцию. Ага, есть. Там всего-то ничего осталось. Да даже если таких квартир две продать, не хватит на все. Ох, не знаю. Со мной пошла бы на рынок. А там я, конечно, много заработаю, да? Вика шумно выдыхает дым и, подперев голову рукой, взирает на меня тревожным взглядом. Думаешь, сможешь? Должна. Ради дочери должна. Да я вам сама, видишь, уже потратила.